Глава 21. Грани талантов. Каждый иммунный, проживший на стиксе хотя бы неделю, знает, что это, и стремится развить их любыми доступными способами. Не говоря уже о возможности открыть новый дар. Здесь включается человеческая сущность. Порядочный добудет средства и купит возможность или займется тем, чем промышляют рейдеры, то есть охотой. Другой, его можно назвать околопорядочным, подключит смекалку, добудет обманом, максимум воровством. Третий — это откровенный мур, иммунная грязь. Такой тип не остановится ни перед чем. Апостол не относился ни к одному из этих типов. Он их вообще не развивал а дар отрицания, за который некоторые иммунные продадут душу, считал альтернативой в борьбе между Господом и нечистым. Сатана подсунул красиво упакованную грязь. Господь же в безграничной мудрости своей согласился. Испытание веры подходит к концу. Не все поступки были праведными. Отец Дионисий это понимал и молил о прощении в любую свободную минуту. «Он честный человек». Но это его мнение. Все будет так, как решит Господь. Новенькая ряса, которую отец Дионисий нашел в простой деревенской церквушке, подходила только для будничных богослужений. Но то не суть. Как говорил его батюшка, важна не упаковка, а содержимое. С последним, к слову, было далеко не все в порядке. Суставы ослабли, любое движение приносило с собою боль, Но апостол не жаловался, хотя бы потому, что Господа этим не проймешь. Заостренные, потемневшие черты лица делали его похожим на египетского крестьянина после трехлетней засухи. Столько колоритному образу мешала ряса и фанатичный взгляд. Последний, впрочем, не имел ни малейшего отношения к вере. Дело в том, что действие препарата находилось на финальной стадии. Зараженные уже не считали его едой, да и вообще делали вид – Что апостола не существует. Люди же, не успевшие обратиться, в основном обходили его стороной. Что вполне понятно, видок у апостола был тот еще Этакий инквизитор при исполнении взгляд, что сканер, создавалось впечатление безысходности ничего не утаить. Однако всегда найдется исключение, тем более на стиксе. Дамочку лет 35, как мимолетно оценил ее апостол. Инквизиторский взгляд не смутил, а даже напротив подзадорил. Она шла за ним последние несколько минут, обходя препятствия в виде возбужденных или, напротив, застывших в задумчивости людей, и всячески пыталась зацепить. «Батюшка, из монастыря, что ли, сбежал?» хи, -хи, -хи Она запнулась, встретившись с ним взглядом. «Вполне себе ничего. Фигурой и лицом удалась». Вот только мимика и жесты говорили о выносе мозга с утра и до поздней ночи. Есть такой тип женщин, которым не имется в любой ситуации. Одним словом, стерва. Апостол не всегда служил только Господу. Заражение, которое уже читалось во взгляде, подложило изюминку именно в ту корзину, в которую надо. «Чего уставился святоша?» «Я замужем», — продолжила та свою песню. «Но не святая. хи Оставь меня, дитя! Рядом со мной только смерть!» произнес отец Дионисий низким сухим голосом. Ее проняло. Видимо, здравый смысл не успел далеко уйти. Женщина встала с открытым ртом и никак не могла найтись с ответом. Отец Дионисий отвернулся от нее, посчитав, что тема исчерпана. Он пришел туда, куда и планировал. На смотровую площадку в Воробьевых горах. Гигантский кластер, охватывающий юго-западную часть мегаполиса, загрузился меньше часа назад, и очень скоро тут разверзнется ад. С площадки открывался прекрасный вид на столицу, но священнику нужно было другое — шайба спортивного комплекса. Именно про нее говорили институтские. Где-то очень близко находится место силы. Какой именно, апостол не знал. Это слова ученых а слова остаются словами, пока не дойдет до дела. По его мнению, сила исходит от Господа. Кто-то может говорить что-то, звеня при этом позолоченными яйцами, что, скорее всего, будет выглядеть очень убедительно, но при внимательном взгляде видно, что его сила заемная, а все остальное просто пшик, понты. Настоящая мягкая сила от Создателя. Именно Господь указал ему путь, По-другому быть не может. «Красиво! Жаль, что не земля», — задумчиво отметил отец Дионисий, подходя к фигурному ограждению. «Чего ты там бормочешь, святоша? Создателя увидел? Хи-хи!» Пришла в себя зараженная стерва. В этот момент кто-то завизжал, причем непонятно, мужчина или женщина. Апостол обернулся. На площадке находилось несколько десятков самых разных людей, и все они повторили действия священника — посмотрели в сторону входа. Оттуда пулей вылетела парочка, мужчина и женщина. Первый, пробежав несколько метров, запутался в своих ногах и полетел кувырком, но тут же вскочил с криками "Чудовища! Они едят людей!» Крик закончился в полете. Мужик, забыв о чувстве самосохранения, сиганул за ограждение. «Офигеть!» — выдал один из наблюдающих за прыжком мужиков. Дальнейшее уже не имело особого значения. Сначала нарисовался топтун, затем рубер. Тот, видимо, посчитал младшего собрата слишком наглым, потому как первым делом снес ему рогатую башку, а только затем накинулся на ближайшую нерасторопную женщину. Народ с визгами и матами брызнул в разные стороны, а на площадке все прибывало и прибывало, но это были уже не люди. Твари, завидев мясо, бросались на него со скоростью молнии. Апостол встал на колени «Не убоюсь я гнева твоего, приму как должное». Отключив слуховое восприятие, священник обратился в дар. По-другому это не работало. Все его естество противилось применению этого дьявольского дара. Обман — один из смертных грехов, главное оружие нечистого. Апостол его освоил, не без брезгливости, конечно. Он воспринимал дар как парадокс. Оружие сатаны против него же. Нужно спрятать совесть и часть здравого смысла, но недалеко, за грань восприятия. Примерно так, как поступают некоторые политики. Справился? Молодец. С каждым разом будет все легче. «Где я? Площадка?» «Нет, неправда. Этот этап уже пройден». Картинка перед глазами превратилась в замерший слайд. Странно, стервозная особа так и стояла, уставившись на него, Некогда зеленые глаза помутнели до цвета болотной жижи, а красивые черты лица преобразились в оскал. Рядом со мной только смерть. Я там, где должен быть. Столица. В прошлой жизни и в другом мире концентрация всего — власти, денег и, соответственно, людей. Здесь же настигся. Это максимально возможное скопление тварей. Рядами, шренгами, тысячами. Они двигались, гонимые вечным голодом. После перезагрузки несметная орда заполняла свежий кластер и сжирала все на своем пути. В первую очередь, конечно же, животные, люди. Затем брались за пустышей. Когда этот вид корма заканчивался, в ход шли бегуны и не особо расторопные лотерейщики. Выжить тут практически невозможно. Радисты хоть в рубашке, да хоть в скафандре космического десантника. Смерть на каждом шагу. Она въелась в стены, грунт и витала в воздухе. Ад в аду. Крайний кластер в преисподней. Прыгнув на крышу высокого здания, я первым делом упокоил хитрого Рубера и присел за парапетом в надежде, что не заметили. Спустя пару минут выпустил своего крестника. «Ох, ёб...» — воскликнул тот, морщась и пытаясь зажать нос. — Я думал, хуже не бывает. Сколько же здесь людей умерло? Нестройное урчание десятков тысяч зараженных создавало такую какафонию, что ему приходилось кричать. — Много бонус! Очень много! Умирают постоянно! — прокричав ответ, я посмотрел за парапет на восток. Картинка была интересной. — Чего это они? — крестник последил за моим взглядом. — Примерно в километре по проспекту Двигался невидимый ледокол. Именно таким было первое впечатление. Потому как волна твари расступалась, создавая коридор в пару сотен метров, а схлопываться сзади не торопилось. «Дружок мой пришел. Я про него рассказывал». «Кто из них? Уродов много!» — выкрикнул он. О шуме можно было не беспокоиться, хоть из автомата пали. «Не тупи, бонус!» Крестник какое-то время молчал, видимо, переваривая информацию. «Кто же он такой, если даже эти абразины боятся?» «Страж! Элита, элит!» — ответил я. «Не Как с ним бороться?» Вопрос был самому себе. Я все же ответил. «Но ведь ты предполагаешь, где он может быть?» «Да!» Бонус перестал зажимать нос. Занятие в условиях пекла в высшей степени бесполезное. Вскинув ИВД, он прицелился. «Погоди, парень!» Вспомнив про танк и природную защиту дружка, я решил внести коррективы. Не стреляй прямо в него, бей под ноги, ну, примерно. — Понял. — крестник улыбался, как ребенок в предвкушении подарка. Болванка ушла с едва слышным звуком, и в тот же момент на проспекте взорвался гаубичный снаряд. Затем еще и еще. Я даже не сразу понял, что это ИВД. Воронки взрывов приближались. Прежде чем нырнуть за парапет, я заметил, что бонус жмет на курок по готовности. Вот почему он улыбался. Здание трясло, над головой свистела шарапнель из кусков асфальта и булыжников. Того и глядя, нам тоже перепадет. «Хорош, солдат!» — гаркнул я во всю мощь своих легких. Слава Стиксу врубать не пришлось. Он услышал. «Охренеть! Вот это мощь!» — крикнул крестник, прячась за парапет. «Чего дальше-то?» Лицо, перекошенное адреналином, с вопросом никак не вязалось. Хоть он и спросил, ответ был виден в его же глазах. Бонус знал, ничем хорошим это не закончится. Грохот начал стихать, и на какую-то секунду воцарилась неестественная тишина. Мир замер, чтобы тут же взорваться тысячами зараженных глоток. Одна из них, что вопила октавы пониже, возмущалась больше других. Не прокатило. Особых надежд и не было. «Видно будет», — ответил я, глядя за парапет крыши. «Толку с того было мало», — Пыльная взвесь от взрывов стелилась на уровне крыши. Обзор отличный, но от того, что нужно, видно не было. Спустя пару минут наблюдения возникло странное чувство. Меня кто-то видел. Нет, скорее, хотел видеть. Причем я абсолютно точно знал, что это не какой-нибудь зараженный и даже не страж. Меня искал взгляд полный надежды и веры. Вот же черт живучий, а я уже и думать про тебя забыл. «Что тебе надо?» — спросил я вслух, сам того не осознавая. «Известно, что. Сейчас бы к друзьям. Да с пивком. Чёрт, да я бы даже с врагами выпил. Лишь бы...» В шутку ли всерьез? ответил Бонус, но не закончил, видимо, поняв, что вопрос предназначался не ему. Тут и до меня дошло. Апостол — церковная сволочь, сукин сын, как бы это ни звучало. Но, несмотря на это обстоятельство, были в нем и положительные черты, что меня и подкупило — надежда и вера, причем последние с большой буквы. Я и подумать не мог, что этот человек может предать. Он ведь постоянно твердил, что не чувствует тут некой энергии, которая для меня мало чего значит. Божья благодать! Он не предавал, лишь хотел использовать, но осадок от того не лучше. Громкий рык вывел меня из состояния задумчивости. Он был близко и, как всегда, знал, где искать. В ту же секунду здание задрожало, как при небольшом землетрясении послышался хруст, непонятно чего, и звон бьющегося стекла. Ну что ж, посмотрим, к чему это приведет. — Все, бонус, уходим, ты к этой встрече еще не готов. — Так он чего, живой что? Да — договорить крестник не успел, исчез в кармане. — Потом, все потом. — Батюшки, ядрит кудрит! «Вот его я увидеть не ожидал. Это ж пекло! А этот тип в рясе! И как он? Его же только что не было!» Говоревший был человеком импульсивным, в меру злым и настолько же добрым, так, как это бывает в Улье. «А ты какого хрена ждал?» Полушепотом ответил ему напарник. «Думал Деда Мороза на метле увидеть. Командир говорил туманно, но все же четко. С его годами и дарами другого не жди. Короче, это тот, кого ждали». Я-то думал, мы кнута ждем, а этот э, апостол изменился, будто лет пять на игле сидел. Кого ждем, неважно. Все, хорош болтать. Теневика нашего отвлекаешь. Апостол искал кнута, а нашел знакомых рейдеров. Удивляться тому не стал. Неисповедимы пути Господни, на всех у него есть планы. Я ничем не отличаюсь. Задрав рукав почти новой рясы, батюшка достал шприц и без промедления вколол его содержимое. «Прости меня, Господи, любую Твою волю приму с смирением!» Не успев закончить оправдательную речь, апостол ощутил то, что чувствуют торчки в любой точке мира или Вселенной. Приход. Зрение, слух, тактильные восприятия — все усилилось в разы. Батюшка будто прозрел, только что был в тумане, И вот они, райские пущи пекла. Как бы это ни выглядело после дозы Берсеркера, апостол знал, где находится. Перекрестившись, он посмотрел в сторону притаившихся рейдеров, если быть точнее, чуть выше и на юг. Он уже знал, что произойдет дальше. Но не точно. Примерно 50 на 50. Жизнь или антипод. Но медлить не стал. Прошагав несколько метров по искусственно высаженному газону, он упал на колени. «Прости! Или убей!» — воскликнул он, смиренно глядя на траву под ногами. «Апостол! Или как там тебя?» Придя в себя после прыжка, я огляделся. Огромные футбольные поле, Раньше на таких не бывал. Всюду реклама банков, батареек и какого-то фастфуда. Большой спортивный комплекс с задвижной крышей, которая закрывала поле и зрительские трибуны. Ни зрителей с футболистами, ни местной фауны не наблюдалось. Однако, может, зря я на такие мероприятия не ездил? Обдумав эту мысль, я повернулся к лжекрестнику. «Ты же в Бога веришь!» Он молчал, взгляд, однако, был красноречивее любого оратора. «Верю, как и он в меня». Выглядел он странно, а если точнее, то плохо. Знавал я одного Льву, его так и звали. Торчок из «Бессмертных». В свои пятьдесят с большим хвостиком он выглядел на тридцать с небольшим. Как говорили знакомые блатари, эта фигня сохраняет снаружи. Но смотри не купись, братан, внутри только гниль. Пообщавшись с Левой и ему подобными, я понял. Гниль — понятие очень глубокое, а для некоторых это состояние души. Апостол другой, похож внешне, но глаза, не зря говорят, это зеркало души, горели огнем. «Почему мне кажется, что он вмазанный?» «Так ты добился того, чего хотел?» — спросил я о другом. «Что странно, зла я вправду не чувствовал. Как отрезала. «Вставай с колен! Я тебе не икона!» Тихо вздохнул материализовавшийся бонус. Пряник же сразу принялся материть апостола на своем, собачьем. «Цыц, пряник!» Пес заткнулся, и, похоже, моя команда была ни при чем. Он смотрел за спину преклоненного. «Прости!» вымолвил апостол. «Забыли! И больше так не делай!» Перекрестившись, апостол поднялся и вперил взгляд в моего крестника. «Ты опять встречался со стронгами?» «Уж не знаю, что тому виной, стикс научил или просто ума прибавилось, но за поведением апостола и его взглядом я проследил. Поясни!» Рука сама собой улеглась на пистолет. Да и бонус, глядя на батюшку, встрепенулся. «Так это ж стронг!» Имени не знаю, вижу взгляд усталый и какой-то всевидящий, что ли. Стронги мне не враги, но я услышал другое. Подстава, меня опять хотят использовать. И кому теперь верить? Оба лжекрестники. Второй правда с подачи первого, но апостолу я верил. На колени, руки в гору, сказано резко, неприятно и понятно. Бонус даже рыпаться не стал, и ВД висит на груди. Взгляд пануры другого под прицелом пустынного орла и не ожидалось. «Как зовут?» Я его окрестил, помнится, что по местным суевериям считалось крайним именем, но последнее погоняло до моего узнать было интересно. «Паук», — ответил Стронг, глядя на меня с вялым интересом. «Вот почему он с крыши не упал. Актер мне так натурально прикидывался лохом, что я поверил. Суки Стронги». — Ладно, по-другому поиграем. — Готов? — вопросив, я взвел курок. — Нет. Взгляд был удивленным, коленки зашуршали по траве. Умирать он не хотел. Удивление соседствовало с недоверием или недоумением. — Крестный говорил, ты простой. — Прекращай, кнутяра! прозвучал знакомый голос. — Вот его-то я услышать не ожидал. — Клепан? хе Хе-хе-хе! Здоровяк приближался к нам через поле, чуть позади шел улыбающийся Хром. Крестный уверенно перемещался на своих двоих. А за ним Марго и вечно стеснительный, но смертоносный ботаник и еще несколько незнакомых мне бойцов. Мне сказали про Стронгов, но я и подумать не мог, что это старые знакомые. «Видел бы ты свою рожу!» — усмехнулся в своей манере Хром. «И вообще, я удивлен, что ты еще жив!» Здорово, — Здорово, кенутище! Клепант чуть не раздавил меня в своих объятиях. — Как? — спрятав пистолет в кобуру, я с изумлением рассматривал, если не друзей, то очень хороших знакомых. — Как они дошли? — До гореса-то ладно. А дальше? Несколько сотен километров я перемещался по крышам, несколько раз чуть не вляпался. — Даже не спрашивай! — ответил на немой вопрос Хром. — Это была жопа. И не обольщайся, мы тут не по твою душу. «Вернее, не только по твою», — добавил он, посмотрев на Клепана. «Я так рад, что вы живы!» — вставил ботаник. «Мы за вас переживали». Марго кивнула с легкой улыбкой и тут же начала тискать пряника. Тот был совсем не против. «Какого хрена?» — я, наконец, нашел, что спросить. «Следите за мной! Балбеса своего подсунули!» «И таскай его в кармане! Мне что, делать больше нечего?» «Эй-эй!» — попытался возмутиться Бонус — но после взгляда Клепана опустил глаза. «Кнут прав! Какого хера ты там устроил?» — набросился здоровяк на моего лжекрестника. «Сказано же было! Рядом с комплексом должно быть тихо!» Бонус выбрал самую верную тактику, смотрел под ноги и молчал в тряпочку. «Артиллерист! Ладно, разбор полетов потом!» — заключил Клепан. Повернувшись к своему подразделению, он собрался отдать команду, но тут вмешался апостол. «Все!» «Он пришел!» — сказано было безапелляционно, будто это многое решало. В восточной части спортивного комплекса что-то затрещало, и взгляды всех присутствующих мгновенно устремились туда. Олимпийские — безусловно грандиозные сооружение, построенные по последнему слову техники. Своим великолепием комплекс конкурирует со многими подобными постройками. Однако на дворе век 21-й, а недалекий — двенадцатый, где замерила безопасность, бралась толщина и высота каменных стен. Тонкие металлические перегородки не выдерживали варварского отношения, потому как нечто большое и злобное карабкалось с наружной стороны. Смятый металл показывал его дорогу изнутри. Несколько секунд — и циклопический козырек, что во время непогоды превращался в крышу. Посыпались куски кровли, огромные двутавры и соединяющие их швеллера. «Ну все, друг, мы пошли», — сообщил мне Клепан, подтягивая за рюкзак Марго. Та была против, но не сопротивлялась. «Извини, друган, так надо», — выдал Хром, отходя за цепочкой соплеменников. «Интересное кино. Меня, значит, с собой не берут? Хотя это уже не имеет значения. Решение принято. С помощью или без я должен покончить со стражем. Может, и он со мной. Но ведь всегда можно прыгнуть, сбежать». Если я почувствую, что это все, прыгну в ближайший стаб. В километрах в двух на севере есть стабильный кластер. Побывать мне там не довелось, я просто знал. Скрижет раздираемого металла закончился глубоким урчанием. Тварь, что преследовала меня все эти месяцы, показалась над краем крыши. «Как же ты меня достал! Иди сюда, урод! Буду тебя убивать!» Выкрикнув последнюю фразу, я отдал команду прянику. Пес смело бросился ее выполнять. Заметив мелкую животину, страж повел себя, как заурядный бегун. Громогласно заурчав, он сиганул с крыши в сторону пряника. Высота в несколько десятков метров. Тут не то что бегун, рубер бы разбился. А эта тварь приземлилась мягко, почти по кошачьи. Взрыхлив газон не хуже экскаватора, она устремилась за псом. На то и был расчет. — Апостол, — обратился я к батюшке, — почему здесь нет зараженных? «Твоя работа!» Глядя куда-то вдаль или сквозь, он еле заметно кивнул. «Очень скоро я иссякну!» — прохрипел батюшка. Словно в подтверждение из его правой ноздри потекла алая струйка. Воздух в буквальном смысле загустел, насыщаясь неведомой энергией. И это сказывалось на внешнем виде апостола. И без того несветлая кожа начала чернеть, а черты лица заостряться. Зрелище не из рядовых, как и бег пряника. Несмотря на маленькие лапки, он петлял не хуже зайца, убегающего от волка. Но долго так продолжаться не могло. Пора вмешаться. «Ну так делай то, зачем пришел, а я займусь своим!» Уже отворачиваясь, я заметил, как апостол достал небольшой шприц и, недолго думая, воткнул его себе в предплечье. У меня не осталось времени удивляться. Страж почти загнал пса. «Пряник!» Крикнув, я прыгнул ближе к ним. Дар просто-напросто не доставал. За долю секунды до перемещения в мое запястье вцепилась горячая рука. «Апостол?» Додумать мне не дали. Я оказался метрах в пяти от запыхавшегося пряника. Еще один рывок стража, и ему конец. Тварь заурчала в предвкушении, набегу, протягивая лапу. «Карман в помощь». Страж резко тормознул, сообразив, что цель потеряна. Встав на четыре конечности, он совершил круговое движение — чем стал похож на гигантского кота-мутанта. Цель потеряна. Уродливая башка медленно повернулась в мою сторону, пасть по-особому разъявилась, как в тот раз, когда мы загоняли его с китайцем. «Э, нет! твое ра! Не забудешь!» Не став ждать, я прыгнул твари за спину, с успехом сделал то, что планировал, и переместился в центр поля. «Ты теперь реальный почтальон!» Можешь не только доставить, но и марку приклеишь. Да так, что никто не отдерет, — вспомнились мне прощальные слова Пирогова. Спасибо знахарю. Открыл дар, да все пояснил. Страж сообразил очень быстро. На то он и вершина местной пищевой цепочки. Вход пошли когти, и вовсе не кошачьи, каждый размером с голову иммунного. Чистокол зубов тоже не принес результата. Как и говорил Пирогов, приклеилась намертво стала частью бронированного тела. Но только это не марка. Граната. Термохренобарическая или мегахиротермическая, бонус ее как-то так обозвал, я не запомнил. Но результат впечатлил. Многометровую тварь окутал столб бордового пламени, и только потом произошел взрыв до такой силы, что меня, находящегося в добрых 40 метрах, подхватила гигантская ладонь взрывной волны. Потащила, закружила, понесло. В какой-то момент возникла эйфория свободного полета, а затем шмяк со всей дури об землю. «Гадство!» — ругнулся я, приходя в себя. Похоже, сознание на какое-то время отключилось. «Надо вставать. Нельзя валяться». Мысль была здравая, но выполнить ее оказалось нелегко. Левая рука не слушалась. Тупая боль в плече говорила о чем-то серьезном. Кое-как, перевернувшись на спину, я уставился на небо. Картинка не порадовала. Мутно и однобоко. Дошло не сразу. Правой рукой, та, слава стиксу, функционировала нормально, ощупала лицо. Посторонних предметов не было. Как и левого глаза. Только что-то липкое и теплое. Нос тоже был в смятку, Дышать приходилось через рот. Хренасик, граната! Что за психи такое изобрели? Глубокое урчание прервало мои мысли. Раз... И я уже на ногах, плевать на боль. Первый взгляд ничего не дал, зрение как ни крути ограничено. Вот уж хрен вам, колекой я не буду. Свинтив крышку правой рукой, левой висела плетью, я ополовинил фляжку с живчиком и отшвырнул ее в сторону. Что-то мне говорило, это лишняя деталь. Затем пустил вход на следство Каленова. Шприц так и лежал в пенале, дожидаясь своего часа. Через несколько секунд жизнь начала налаживаться. Боль отошла, как несущественное. Чувства обострились, в том числе и зрение. В жилах потекла энергия, хоть и дурная, но сейчас это не важно. Стража не видно, и вообще я находился в дальнем конце поля. Неглубокая борозда в искусственном газоне показывала часть моего пути. Неплохо так швырнула. Глебаные изобретатели. Премию, наверное, получили. И где, черт возьми, апостол? В ситуации с батюшкой было что-то странное. В кармане его нет, на поле и трибунах тоже, там только стронги притаились. Не знаю, отспекали или по другой причине, у меня утвердилось чувство, что его вообще нет. И как сей факт объяснить, не имелось ни малейшего понятия. Однако, как говорил отец, учись отделять нужное от второстепенного. Мутный батюшка мне сейчас нужен, как собаке пятая нога. А вот пролом в ограждении и покореженные трибуны — это уже интересно. Для чего я сюда пришел? Смысл? Сначала надо разобраться со стражем, который всегда знает, где меня искать, как и священник. Стронги, как выяснилось, в той же категории. Этим-то какого хера надо? Пришли посмотреть, чем все закончится? Все чувства, врожденные и приобретенные, были обострены до предела. Помимо глазеющих стронгов, Я видел еще один взгляд, откуда-то из тени. Не то чтобы этот разумный прятался от солнца. Нет, нечто, созданное искусственно. Его заинтересованный взгляд был всюду, словно на каждом сиденье этого мегастадиона сидела сидело по человеку. Сбросив наваждение, я достал очередную гранату и направился в сторону стража, по ходу настраивая таймер. Шел быстро, постепенно перейдя на бег. Левая рука болтается... Разбитый нос сопит, а из убитого глаза течет и капает на грудь. Боль далеко, но она придет. Умом я это понимал, потому и спешил. Очень скоро будет не до стража и вообще не до кого. И если не вырублюсь от приятных ощущений, то буду орать благим матом. Но это потом. А сейчас... «Ты где, урод? Вылазь!» В проломе трибуны что-то зашевелилось и раздался гортанный рык, очень похожий на орденозавра в реликтовом лесу. Эхо ударилось о стены и вернулось обратно. «Жив, сука!» Надежда не оправдалась. Грохот усилился, посыпались потерявшие опору сиденья. Страж выполз в буквальном смысле этого слова. Он был здорово потрепан, правая лапа, на которую я приклеил гранату, оторвана, причем с половины плеча. Глаза вытекли, Обугленные роговые пластины лишились острых наростов и вяло дымили. Несмотря на пугающую ситуацию, я усмехнулся. — Ого! Да я не один такой! Не надоело еще к конечности терять? Тварь, понятное дело, не ответила, проползя еще несколько метров, поднялась на задние лапы, вырастая до уровня третьего этажа. Несмотря на жуткие ранения, страж выглядел угрожающе. От него просто несло дикой мощью. Заурчав, он слепо покрутил обгорелой башкой, даже попытался принюхаться. Но куда там? Вместо морды была обгорелая кость с челюстью, как у чужого. «Да тут я!» Не знаю, каким образом он слышит, может, вибрация почвы, но фокус на меня сместился быстро. Нас разделяло несколько десятков метров. Вполне себе расстояние для маневра даже против суперэлиты. Так что я не нервничал. Стоял себе, подбрасывал гранату. Кинул, поймал кинул, поймал. В следующую секунду страж размазался в пространстве и очутился вплотную со мной. Все произошло так быстро, я даже охнуть не успел. Когтистая лапа вонзилась мне в живот с быстротой выпущенной стрелы. «Охр!» Несмотря на убойную дозу успеха, боль была ужасающей. Сделав свое дело, тварь выдернула когти, лишившись опоры, я рухнул на спину. Ноги, нижней части тела будто не существовало, зато в животе все пульсировало огнем. Единственный глаз налился кровью, и я взирал на мир сквозь красный туман, пуская красные же слюни. Возвышающийся надо мной страж победоносно заурчал в небеса. И тут я понял — это все. Беготня закончилась. Больше некуда спешить. На душе вдруг стало легко... Настолько, что я улыбнулся широкой кровавой улыбкой. Страж все еще урчал надо мной. «Чудило-то смешное. Думаешь, меня это трогает?» «Да ни хрена ты не думаешь. На вот тебе, повеселись напоследок». Граната с отжатым таймером упала на южик травы. И время встало. Страж, видимо, что-то сообразив, начал склоняться ниже, да так и застыл в нелепой позе. В этот момент картинка подернулась, и я оказался в стерильно-белой комнате. Сквозь окно с простой деревянной рамы пробивались ласковые солнечные лучи. Освещая, согревая все, до чего дотянулись, они не могли разогнать острый запах медицинской химии. Я был в больничной палате, сидел на краю койки и не сразу увидел полулежащего на ней человека — Иссушенный недугом, он сохранил удивительно живые глаза сильной личности. Болезнь почти убила, но не сломала его. Здравствуй, сынок! Тот же голос. Ругал ли он, хвалил? Его выражение никогда не менялось. Привет, пап, ответил я детским голосом, и с удивлением начал осматривать себя. Синие школьные брюки, белая рубашка и пионерский галстук. Осознав увиденное, я не выдержал. Десятилетия. Весь налет взрослой жизни слились куда-то в один момент. Перед отцом сидел малолетний сын с глазами на мокром месте. «Отставить сырость!» «Все как всегда». Понимание того, что это не может быть правдой, присутствовало где-то в подсознании. Я помнил, что повержен стражем, смерть рядом, а происходящее скорее выверт сознания умирающего, но не мог ничего с этим поделать. «Подрался». Это был вопрос. Не сразу поняв, я на автомате утер слезы со щек, задев при этом левый глаз. Тот немного соднил. Похоже, там синяк и фаланги разбиты. Странно. Почему я этого сразу не заметил? «Да», — ответил я, не зная, как продолжить. «По кулакам вижу, кому-то навалял». Сказав это, отец скупо улыбнулся. Впрочем, сразу же забыл о последней фразе. «Хвалить не за что». Мужчина должен уметь отстоять свою точку зрения. В этом весь отец. «Мне недолго осталось. Не перебивай», — добавил он, заметив, что я хочу вставить слово, и тут же скривился в жесточайшем приступе. «Все это уже было. Просто я забыл. Здравая мысль не успокоила. Что-то не то. Взрослый мужик вернулся и в силу приобретенной с годами недоверчивости ищет подвох. Возможно, его и нет». Это же отец, такой, каким я его запомнил, умирающий, как и я. Смерть за спиной, возможно, уже подхватила меня под мышки и тащит в свои чертоги. Помнишь, мы с тобой смотрели исторический фильм про рыцарей? Преодолев приступ, папа задал вопрос. Там, где тевтонец получил стрелу в горло. Да, пап, помню. Еще бы забыл, я пересмотрел его пару сотен раз. В те далекие времена... Рыцарь стал кумиром для большинства мальчишек. Врагов было в несколько раз больше, а он дрался, как лев, несмотря на стрелу в горле, груди и ноге. И ведь победил. Он не сдался, сынок. Его опять скрутил приступ. С уголков губ потекли алые струйки. «Ты...» — отец выплюнул с кровью. «Ты думаешь, это конец?» Борись, никогда не сдавайся!» Его глаза горели живым огнем. Знаешь, где бы я сейчас хотел оказаться?» Его лицо и тело начали преображаться. Воронки вместо глаз на истерзанной морде. Я опять лежал на траве, а покалеченный страж заносил надо мной гигантскую лапу. Глубоко в сознании, настолько глубоко, что я даже не подозревал о существовании этого места, возник и тут же пропал образ апостола. Но чужая мысль вторила тем же вопросом, где бы я хотел оказаться как это где далеко настолько насколько это возможно и к дьяволу этот мир Горил он синим пламенем как тистая лапа опустилась мне на грудь но за мгновение до этого мир вокруг взорвался кроваво-бордовыми тенями